Предисловие. Когда я был школьником, мне как-то попалась в руки эта книга. Я помню, как увлекла она меня с первых шесть страниц, и с каким волнением я следил за приключениями Крэка, мальчика, жившего много тысяч лет тому назад. Особенное впечатление произвело на меня то событие в жизни Крэка, которое оказало такое большое влияние на всю его последующую жизнь. Это тот случай, когда Крэк, которому его сородичи доверили их самое большое сокровище — огонь, не сумел его сохранить, и огонь погас, а вместе с ним, казалось, умерла и вся жизнь. Ведь люди не умели добывать огонь, они могли его только поддерживать и сохранять. Я переживал вместе с Крэком это страшное событие в его жизни и в жизни его родных и близких. И с какой радостью я потом прочитал, что не все еще потеряно. что Крэг случайно узнал от Фо-чужеземца, человека из другого племени, способ добывания огня, и огонь снова запылал. Жаль было закрывать последнюю страницу книги и расставаться с ее героями. Хотелось узнать еще больше об их жизни, такой трудной, полной опасности, такой, непохожей на нашу жизнь. Но потом оказалось, что это возможно, и что для этого нужно читать книги по истории, и они расскажут, как жили люди в те далекие времена. Оказалось, что такой же жизнью, какой жили Крэк и его друзья, какой жили наши далекие предки, еще и в наши дни живут люди в тропических лесах Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, в пустынях Австралии. О жизни этих людей рассказывают путешественники, ученые, которые у них побывали, Правда, они живут в других природных условиях, в другом климате, их окружают другие растения, их леса населены другими животными, и все же их жизнь очень напоминает жизнь тех людей, о которых рассказывает эта книга, о которой рассказывают книги по истории. Расскажу немного и я о жизни одного такого племени. Оно было открыто в пустынях Центральной Австралии несколько лет тому назад. Вы увидите, что хотя люди этого племени живут совсем в иной среде, не в лесах, а в пустыне, не в холодном, а в жарком климате, охотятся не на северных оленей, а на кенгуру, все-таки в их жизни очень многое напоминает то, о чем рассказывает эта книга, книга о жизни доисторического мальчика. А это значит, что изучая жизнь таких племен, мы можем узнать очень многое и о жизни наших собственных далеких предков. Племя, о котором я хочу рассказать, называется Бендибу, и было оно открыто австралийскими учеными, которые отправились в пустыни Центральной Австралии в поисках еще неизвестных науке первобытных племен. После нескольких дней полного трудности путешествия по выжженной солнцем пустыне, путешественники обнаружили ручей, протекавший в глубоком ущелье между высокими скалами. Здесь росло несколько деревьев и, а между ними стояли небольшие шалаши из ветвей, листьев и травы, укрытие от солнца и непогоды. Под каждым таким укрытием было вырыто в земле небольшое углубление, место ночлега для одного человека, а рядом находились остатки костров, огнем которых люди обогревались в холодные ночи. Это было стойбище небольшого племени. Вскоре появились и люди, вернулись с охоты мужчины, неся в руках охотничью добычу. Они с рассвета бродили по пустыне в поисках ящериц, подбивали палками птиц, а изредка им попадались и более крупные животные — кенгуру или большие нелетающие птицы — эму. Кенгуру и эму они поражали простыми деревянными копьями. Вернулись и женщины с маленькими детьми. Самых маленьких они несли на руках, а дети постарше шли сами. Женщины и дети тоже бродили по пустыне в поисках съедобных корней, семян, орехов, всевозможных насекомых и мелких животных, которых эти люди употребляют в пищу, предварительно зажарив в горячей золе или на углях костра. Хотя Бендибу никогда прежде не видели белых людей, они оказались добродушными, гостеприимными, приветливыми людьми, они приняли белых путешественников как своих друзей, а не как врагов, которых надо опасаться, которым нельзя доверять. И путешественникам очень понравились эти простые, честные, прямодушные люди. Племя бендибу состоит всего из нескольких десятков человек. По утрам на рассвете все они, за исключением только беспомощных стариков и больных, отправлялись на охоту и на поиски растительной пищи, а к вечеру возвращались в стойбище с добычей. Они превосходно знали окружающую их пустыню. Каждая ложбина, кустарник, ручей... были им хорошо знакомы с детства. Там, где белые путешественники нередко погибали среди песков и скал от жажды, Бенгибу без труда находят источники воды и никогда не испытывают в ней недостатка. Ни земледелие, ни скотоводство, ни Бенгибу, ни остальные племена Австралии еще не знают. Они живут только охотой, рыболовством и собиранием диких съедобных растений, так же, как жили и наши далекие предки, как жил Крэг и люди его племени. Для охоты им служат копья и простые метательные палки. Копья они бросают с помощью особой копьеметалки, сделанной из дерева, длиной около полуметра. На одном ее конце укреплен упор для копья. Копьеметалка при метании копья как бы удлиняет руку, увеличивает ее размах и посылает копье вперед на большее расстояние. На другом конце копьеметалки с помощью затвердевшей смолы укреплен каменный нож. С его помощью Бендибу изготовляют копья и другие изделия из дерева, разрезают туши убитых на охоте животных. У Бендибу набор орудий невелик, но зато некоторые, как, например, копьеметалка, служат для самых различных целей. Однажды охотнику Бендибу захотелось показать белым путешественникам, как много источников воды известные ему в пустыне. И тогда копьеметалка превратилась в географическую карту. Острым камнем он вырезал на ней многочисленные кружки, соединенные прямыми линиями. Каждый кружок означал какой-нибудь водоем, колодец, озеро, ручей, а прямые линии означали дороги в пустыне от одного водоема к другому. Ведь вода для бендибу этих людей пустыни, — это сама жизнь. Воду они прославляют, слагают о ней песни — Чаще всего поют те песни, где говорится о животворной силе воды. В то время как охотники-мужчины никогда не расстаются со своими копьями, женщины, покидая стойбище, не расстаются с длинными заостренными на конце палками. С их помощью они выкапывают корни растений, разрывают норы животных. Кроме того, у каждой женщины есть небольшое корыце, сделанное из дерева или коры, Она собирает в него зерна и семена растений, носит в нем воду. А ночью такое корыце служит колыбелью для ребенка. Все свои изделия из дерева бендибу делают грубыми каменными орудиями, такими же, какими работали соплеменники Крека. Иногда бендибу просто подбирают с земли камни с острыми краями и потом работают ими, не подвергая их никакой предварительной обработке. А иногда они обрабатывают эти камни, стремясь сделать их более острыми, и делают это так же, как делали герои нашей книги. Они оббивают одним более твердым камнем другой менее твердый, стремясь придать ему нужную, подходящую для работы форму. Или они откалывают от одного камня другим камнем или острой костью узкие пластины, из которых они делают потом острые ножи. А однажды... Белые путешественники, к большому своему изумлению, увидели, как один охотник Бендибу обтачивал край каменного ножа собственными зубами. Изготовлять металлические орудия ни Бендибу, ни другие австралийские племена не умеют. Они живут еще в каменном веке, так же, как жили люди, о которых написано в этой книге. Огонь Бендибу и другие австралийские племена умеют добывать сами и делают это двумя способами. Первый способ такой же, какой применял Фочу Жиземец, от которого этому искусству научились и соплеменники Крека. Вот как написано в нашей книге о том, как впервые добыл огонь старейший. Он сел, взял короткую твердую палку с дырочкой, положил ее под ноги, вставил в дырочку конец другой палочки и принялся быстро вертеть ее между ладонями. Скоро из дырочки показался легкий дымок, и клочок сухого мха вспыхнул. На австралийцам известен и другой способ добывания огня, вероятно, еще более древний. Они умеют высекать искру ударами камня о камень. Уже в раннем возрасте мальчики и девочки из племени Бенгибу начинают помогать родителям и учатся всему, что умеют делать взрослые. Нередко можно увидеть девяти-десятилетнего мальчика, вооруженного маленькой метательной палицей, терпеливо поджидающего, когда стая птиц опустится рядом с ним, чтобы метнуть в нее свою палицу и поразить какую нибудь из птиц. Ведь он уже мужчина, будущий охотник, он должен учиться выдержке, терпению, наблюдательности, ловкости, всем тем качествам, какими должен обладать настоящий охотник. Никакой одежды Бендибу не знают, только для ходьбы по острым камням они изобрели сандалии, плетенные из коры. Отсутствием одежды они отличаются от соплеменников Крэка, которые носили одежду, сшитую из шкур животных. Но ведь те жили в суровом северном климате, а бендибу живут в жарком климате. Бендибу очень мирные люди, они живут дружно, заботятся друг о друге, уважают старших, заботой и вниманием окружают беспомощных стариков. Вождей у них нет, но люди справедливые, мудрые, бесстрашные, хорошие охотники и опытные мастера — Таких австралийцы особенно уважают, с мнением таких людей единодушно считаются и их указания охотно выполняют. Таким человеком был и старейший, о котором вы прочитаете в этой книге. Так живут еще и в наши дни эти люди каменного века. Они живут почти так же, как жили и наши предки много тысяч лет тому назад. Вот почему ученые интересуются жизнью таких племен, вот почему их изучают. жизнь этих племен помогает понять и жизнь наших собственных далеких предков тоже живших еще в каменном веке также жили и те люди о которых написана эта книга правда они жили в европе и в ту далекую эпоху которую называют ледниковой много тысяч лет тому назад значительная часть европы включая и нашу родину была покрыта льдом на землях прилегающих к ледникам было холодно люди одевались в шкуры и жили в пещерах там горели костры было теплее и суше чем снаружи но еще важнее было то что в пещерах можно было укрыться от нападения опасных хищных зверей и от врагов люди жили небольшими общинами окруженные враждебными племенами изгнание из своего племени было самым страшным наказанием для человека того времени оно было почти равносильно смерти вот почему так переживал этот крек изгнанный из своего племени. Автор книги Приключения доисторического мальчика, когда он писал о том, как и в каких условиях жили первобытные люди, основывался на данных двух наук. Одна из этих наук изучает образ жизни таких современных нам народов, как, например, австралийцы. Наука эта называется этнографией. Другая наука, она называется археологией, изучает, как жили люди сотни и тысячи лет тому назад. Изучает она это по тем остаткам орудий жилищ предметов искусства которые сохранились в земле или в пещерах где жили первобытные люди на стенах пещер первобытные люди с большим искусством и правдоподобием изображали животных на которых они охотились и даже целые сцены охоты рисунки эти сохранились до наших дней но не все в этой книге на уровне науки наших дней ведь наука развивается люди узнают о прошлом все больше и многое из того, что казалось когда-то правильным, теперь уже не отвечает уровню наших знаний. Начнем с того, о чем мы уже говорили, с огня. В книге очень ярко изображена смерть огня, тот страшный для людей час, когда огонь потух. Они приняли это как смерть самого дорогого существа. Это было действительно ужасным для них событием, если они не умели добывать огонь. Но мы уже знаем, что австралийцы... которые ведь тоже живут в каменном веке, умеют добывать огонь и делают это даже двумя способами. Высверливанием с помощью двух деревянных палочек и высеканием искры ударами камня о камень. И у нас возникает обоснованное сомнение в том, что герои нашей книги еще не знали ни одного из этих способов, что эти способы известны были в то время только немногим людям. Скорее всего, способы искусственного добывания огня в это время уже были широко распространены и хорошо известны многим. Есть и еще одна неточность, гораздо более важная, о ней тоже необходимо здесь сказать. Каменный век был очень длительной эпохой в истории человечества. Он продолжался много тысяч лет. Культура человечества все это время не стояла на месте, а развивалась. Создавались новые, все более совершенные орудия, если сначала люди только умели оббивать и раскалывать камень, то постепенно они научились его шлифовать, и тогда появились замечательные, гладко отшлифованные каменные орудия, очень прочные и острые. Делались все новые открытия и изобретения, так и в этой книге рассказывается о том, как ее герои случайно изобрели плод. Создавались все более совершенные виды жилищ. Если сначала люди жили преимущественно в пещерах, то постепенно они научились строить настоящие дома, в том числе даже на сваях. Если сначала люди жили только охотой, рыболовством и собиранием диких растений, то постепенно они научились сами выращивать полезные растения, появилось земледелие, приучили животных, появилось скотоводство. Если сначала люди только пекли и жарили свою пищу на горячей золе и углях, как это делают и сегодня австралийцы, то со временем они изобрели гончарство, научились делать посуду из обожженной на огне глины. И все это произошло на протяжении только каменного века. Вот почему историю каменного века, этого огромного периода в истории человечества, принято делить на две части. Древний каменный век, его называют «палеолит», и новый каменный век — неолит. И каждый из них тоже продолжался тысячелетия. В древнем каменном веке люди еще не умели шлифовать камень. В новом они уже научились это делать. В древнем каменном веке они еще не умели делать большие лодки, выдолбленные из древесных стволов. В новом у них уже появились такие лодки. В древнем каменном веке у людей еще не было хороших домов, а в новом уже были. В древнем каменном веке люди еще не знали ни земледелия, ни скотоводства. Единственным животным, прирученным человеком, уже в то время была собака. Так и австралийских охотников сопровождают повсюду и даже помогают охотиться стаи собак динго. А в новом каменном веке появилось уже и земледелие, и скотоводство. В древнем каменном веке люди еще не научились делать посуду из обожженной глины, а в новом... уже умели делать такую посуду и умели варить в ней пищу. И вот мы читаем в этой книге, как изгнанные из своего племени Крэк и его спутники, которые добровольно решили его сопровождать, встречают озерных жителей. Эти люди живут совсем иной жизнью, так не похожей на ту жизнь, какую вели у себя народник Крэк его братья и старейши. Озерные жители уже умели шлифовать камень и просверливать в каменных орудиях Отверстия для рукояток, значит, они жили уже в неолите, новом каменном веке. А Крэг и его друзья у себя на родине еще не умели всего этого делать. Их соплеменники, следовательно, еще вели образ жизни людей палеолита, древнего каменного века. Кстати, стрелы никогда не шлифовались, как об этом говорится в книге, даже в неолите. Шлифовались главным образом орудия для обработки дерева, топоры, тесла. У озерных жителей были большие, выдолбленные из древесных стволов лодки, у них были обмазанные глиной хижины, стоящие прямо в озере на сваях. Это тоже все признаки неолита, и всего этого тоже не знала родная община Крека. Правда, озерные жители не умели обрабатывать землю и выращивать растения, а из домашних животных они приручили только собаку, но ведь и в неолите земледелие и скотоводство появились не сразу. а постепенно. Не научились еще озерные жители делать и глиняную посуду, но и это умение в том же неолите пришло не сразу. Образ жизни озерных жителей, как ее изображает автор, это образ жизни людей раннего неолита, когда еще не появились многие достижения, свойственные обществу более позднего развитого неолита. Но это уже не палеолит, а образ жизни пещерных жителей, из среды которого вышли Крэг, старейший и их сородичи, это образ жизни людей древнего каменного века палеолита. Могло ли так случиться, чтобы на одной и той же европейской территории жили в одно и то же время такие различные по своей культуре и по своему образу жизни племена? Ведь между ними лежат даже не сотни, а может быть тысячи лет культурного развития. ведь уйдя от пещерных жителей, палеолитических охотников на северного оленя и примкнув к озерным жителям, Крэк и его друзья шагнули совсем в другую историческую эпоху. Культура человечества и в то время не стояла на месте, но развивалась она тогда очень медленно. Если сейчас в мире сосуществуют культуры каменного и атомного века, то в Европе той эпохи о которой идет речь в книге, еще не могла произойти встречи таких различных по уровню своего развития культур. Почему же все-таки в наши дни сохранились на земле отдельные племена, живущие в каменном веке? Объясняется это разными причинами. И самая главная из них удаленность этих племен от центров мировой цивилизации. Ведь живут они в тропических лесах, в горах, в окружении морей или пустынь, отрезанные от всего остального мира. Борьба за существование в этих условиях была очень трудна для людей, и это еще более задержало их культурное развитие. Но благодаря этому автор книги сумел познакомить нас, и ее читателей, с двумя большими эпохами в истории человечества, с древним и новым каменным веком. И вместе с героями книги мы тоже встретимся с людьми тех времен, узнаем их горести и радости, увидим, как они жили. Эта увлекательная книга, Познакомит нас с жизнью наших далеких предков. И когда мы закроем последнюю страницу, эта жизнь и эти люди, прежде такие далекие и чужие, станут нам теперь ближе и понятнее. Кабу.